«Послушай, а когда я буду звонить, мне косить под полицию?» Он замялся с ответом. «Черт, конечно. Если хочешь, представляйся детективом». «Точно!» — воскликнула она. «Детектив Шелли Бингом. «А если они ни одной такой книги не продали, оставь им мои координаты, чтобы они позвонили мне, как только продадут». «Нам нужен ордер или что-то в этом роде?» — спросила Шелли. Не знаю. Давай попробуем обойтись без ордера и посмотрим, как они отреагируют. Пять минут спустя Тол почувствовал упавшую на него тень и поднял голову. Едва ли не весь дверной проем занимала могучая фигура капитана Рональда Демпси в неизменной полосатой рубашке с неизменно закатанными рукавами. На круглом лице капитана играла улыбка, но в голове Тола мелькнула мысль: я уволен. Доброе утро, капитан. Привет, Тол. Демпси привалился к дверному косяку и оглядел заваленный бумагами стол. Есть минутка? Конечно. Тол понимал, что начальство обязательно узнает про двадцать один двадцать четыре. и собирался в скором времени сам поговорить об этом с Демпси, но хотел подождать, пока не появятся улики, подтверждающие, что с самоубийством не все чисто. «Мне тут сказали насчет один-двадцать четыре в доме Уитли». «Да, конечно». «А в чем дело?» Тол рассказал об одинаковых особенностях двух групповых самоубийств. Демпси кивнул. «Вполне возможно это совпадение. Но знаешь что, у нас не так много ресурсов для широкого расследования. Скажем, в нашем распоряжении только одна группа осмотра места преступления». «Я этого не знал». «Прошлой ночью была перестрелка в Роллинг-Хиллс-Эстейтс. Двое тяжело ранены, один убит». И группа задержалась с выездом, потому что ты вызвал их в Гамильтон. Сожалею об этом, капитан. И это дорогое удовольствие. Выезд Гомп. Дорогое? Я об этом не подумал. Речь идет о тысячах долларов. Группа выставляет счет за каждый чих и посылает нам всякий раз, когда выезжает по нашему вызову. Потом лабораторные исследования и вскрытие, оплата работы медицинских экспертов. Ты знаешь, сколько стоит вскрытие? Они присылают счета нам, тол не верил своим ушам. Чем больше денег мы экономим для округа, тем лучше, знаешь ли, выглядим в глазах законодателей и администрации. Ясно? Я понимаю, это дорогое удовольствие. Будь уверен. Улыбка исчезла, капитан поправил рукава. И еще вот как я об этом узнал. Мне позвонила их дочь, Сандра Уитли. Она уже занималась похоронами, и тут услышала о вскрытии. Она просто вне себя от ярости, угрожает подать на нас в суд». мне придется отвечать на вопросы поэтому объясни тол что именно заставило тебя вызвать группу осмотра тол оглядел бумаги на столе не зная с чего начать ну основания для этого есть они только что принесли подожди капитан высунулся в коридор и крикнул лату эй лату «Что?» — послышался знакомый ракочущий бас. «Зайди сюда. Я у Симса». Красное лицо возникло в дверном проеме. Не обращая никакого внимания на Тола, Лату выслушал рассказ капитана о самоубийстве Уитли. «Еще одно, значит». «Тол отдал команду двадцать четыре. Детектив, ведающий расследованиями убийств, кивнул. «Понятно. Почему?» Вопрос адресовался Демпси, но тот повернулся к Толлу. «Я прочитал отчет о самоубийстве Бенсонов, а потом поднял статистику самоубийств по округу Уэстбрук. И если вы посмотрите на все показатели...» — начал объяснять Толл. «Показатели?» переспросил с таким видом, будто в рот попал песок. Да, показатели смерти Бенсонов, то увидите, что они выпадают из стандартного диапазона. Их смерти — выброс. Выброс? Это еще что такое? Тол сказал, что в статистике выброс события, существенно отличающаяся от группы аналогичных событий в той же категории, и привел конкретный пример. Скажем, вы анализируете пять убийц. Три преступника убили по одной жертве, один – двух, а последний – серийный убийца, убивший 20 человек. Чтобы прийти к каким-нибудь значимым выводам, Вам необходимо отнести серийного убийцу к выбросам и анализировать его отдельно. В противном случае ваш анализ будет математически правильным, но уведет вас в сторону от истины. Если брать всех пятерых, то получится, что в среднем число жертв на каждого равняется пяти. Понимаете, о чем я? Мрачное лицо Лату говорило о том, что он ничего не понимает. Но вопрос он задал по делу. «Ты хочешь сказать, что эти два самоубийства отличаются от большинства самоубийств у Эстбурки?» «Существенно отличаются». «Менее шести процентов жителей сводят счеты с жизнью, узнав, что у них смертельная болезнь». «Это число...» падает до процента, если у человека есть медицинская страховка, и до процента, если состояние человека превышает миллион долларов. Эти цифры еще больше уменьшаются, если жертвы состоят в браке и находятся в относительно молодом возрасте от 65 до 75 лет. а двойная смерть составляет только 2% от самоубийств в масштабах всей страны и 91% из тех, кто уходит из жизни в паре моложе 21 года. Отсюда какова, по-вашему, вероятность того, что двое мужчин с больным сердцем покончат жизнь самоубийством вместе со своими женами в течение двух дней?